Глава 32. нери Корида Гатакон. Он видел, как земля сотрясалась от многочисленных взрывов, как волны огня накрывают поля и леса неизвестной планеты, как горят и рушатся странного вида сооружения, похожие на высокие азиатские пагоды. Темное от дыма и копоти небо прорезали лазерные лучи выстрелов — Там разворачивалась битва воздушных штурмовиков. Истребители противоборствующих армий осыпали друг друга ракетами, то и дело грохотали оглушительные взрывы. На его глазах подбитый летательный аппарат, крутясь волчком, врезался в ближайшее строение, и оно тут же воспламенилось снизу доверху. Прогремевший взрыв разметал его крышу на отдельные куски. Афанасий не знал, что это за планета, но точно не Земля. В небе, почти скрытым клубами черного дыма, висело две луны, одна большего, другая меньшего размера. В роще неподалеку прогремел очередной взрыв, и в небо взмыла стая диковинного вида существ с большими перепончатыми крыльями. В поле шло сражение. Солдаты двух армий столкнулись в кровавой битве. Сверкали лазерные лучи, гигантские шагающие роботы обстреливали друг друга, не жалея снарядов. Афанасий не мог разглядеть сражающихся, что-то ему мешало. Он поднял руку, чтобы убрать помеху. В воздух взметнулась суставчатая конечность, оканчивающаяся тремя длинными пальцами. Афанасий испугался и замер. Но вдруг до него дошло, что это его рука теперь выглядит так. Странно, но он совсем не удивился подобной трансформации. Он поднял вторую руку, затянутую в серебристую перчатку, и внимательно осмотрел ее. Три гибких пальца свободно гнулись в любых направлениях, словно щупальца осьминога. Парень наблюдал за сражением и понимал, что его родному миру приходит конец. Его соратники терпели поражение за поражением, не в силах противостоять захватчикам с другой планеты. Высоко в небе, где-то над самым скоплением дыма и облаков, Полыхнула яркая вспышка. Это взорвался очередной космический корабль. Ведь битва шла не только на самой планете, но и на ее орбите. Сразу несколько крейсеров поднялись над горизонтом и быстро устремились вверх, отправляясь на помощь своим однополчанам. Но кораблей захватчиков было гораздо больше. И у защитников планеты уже недостаточно бойцов. Афанасий обернулся и увидел вражеского солдата, бегущего к нему. Когда-то он хорошо знал этого бойца. Они сражались на одной стороне. Но теперь это было всего лишь тело, занятое инопланетным носителем. Захватчики не выращивали себе тела в специальных лабораториях, как это делали жители его родной планеты. Они предпочитали подчинять себе захваченных в плен солдат, делая из них идеальных шпионов и лазутчиков. Из мирных поселенцев они создавали монстров, машины для убийств. Благодаря этому им и удавалось так быстро захватывать другие планеты и порабощать их жителей. Солдат на бегу вскинул плазменную винтовку. Афанасий ринулся в сторону, уворачиваясь от выстрела, а затем бросился на противника. Трехпалые руки вцепились в мощную шею солдата и повалили того на землю. В последний момент тот умудрился размахнуться и ударить Афанасия прикладом ружья. Боль яркой вспышкой отозвалась в голове. А затем... Афанасий пришел в себя в уже знакомом подземном зале с колоннами. Он подскочил на полу, тяжело дыша, с бешено колотящимся сердцем, и тут же упал снова. Рядом с ним сидели Ирина и Мартина. Он попытался поднять голову, но все закружилось у него перед глазами. Картина войны и разрушений все еще стояла перед ним. Он словно в самом деле только что был там. Что это? Видение казалось таким четким, словно все происходило в реальности, но теперь все исчезло. «Очнулся?» — встревоженно спросила Ирина. «Что она с тобой сделала?» «Я и сам не понял», — еле шевеля языком произнес Афанасий. «Он все еще не верил, что все оказалось сном». «Как я здесь оказался?» Геббельс приказал Барменталю перетащить тебя сюда. «И много я пропустил». «Ты был в отключке около десяти минут», — сообщила Мартина. «Все это время эти поганцы только поглядывают на нас и ухмыляются. Я не могу понять, для чего они нас тут держат». «Скоро все узнаешь», — ответил ей Барменталь. «Наберитесь терпения, детишки». Афанасий все еще ощущал непонятную тяжесть в груди, и это ему не нравилось. Что представляет из себя этот Беттенегиноши, и не он ли причина его галлюцинации? О случившемся напоминала лишь небольшая ранка на его груди, кожа вокруг которой слегка посинела и выглядела воспаленной. Но боли он больше не чувствовал. Полина Геббельс сходила между колбами с красным гелем и сверялась с показаниями приборов. Доктор Шлак и Элина о чем-то тихо говорили. Вскоре в зале появилась и Мурена Амбассадорская со своей белой баллонкой-подмышкой. Теперь все злодеи в сборе. Не хватало лишь самого гроссмейстера. «Мои мальчики!» произнесла Мурена с любопытством, разглядывая клонов в стеклянных колбах. «Как скоро они проснутся?» «Осталось совсем немного», сказал ей доктор Шлак. «Я думала, все будет куда быстрее». «Возможно, и было бы, но сначала он занялся ящерицами, а вовсе не вашими детками», — подал голос Сергей Иванович. «Какими еще ящерицами?» — нахмурилась Мурена. «Это что же получается? Я заплатила бриллиантами, а вы вместо того, чтобы выполнить мой заказ, занялись черт знает чем». «Спокойно, мамаша», — ухмыльнулся Шлак. «Всему свое время». Мурена принялась брониться, на чем свет стоит. Шлак кричал на нее в ответ. Никто не обращал внимания на пленников. Полина Гейблис обратилась к Элине с очередным вопросом, и инопланетянка вдруг ответила ей на ее же языке, чем приятно удивила женщину. Пришелец быстро учился, как и его собрат из гробницы Альдаира. «Сокрушитель придет», – буркнула Элина. «Ваша помощь будет вознаграждена по достоинству». «Но что вы от меня хотите?» «Об этом поговорим позже. Сейчас лишь хочу сказать, что профессор Шлак сотворил для вас много слуг», — сообщила Полина. «Чтобы убедиться, что ваши способности полностью восстановились, можете повелевать ими по своему усмотрению». «Слуги?» — нахмурилась Селина. «И где же они?» Когда-то Нерри Корида Гатакону поклонялись тысячи ящериц. Я мог повелевать всеми, одним усилием воли. Как давно это было? Это ваше истинное имя? Верно. Нерри Корида Гатакон. Так меня звали когда-то. Почему вымерли ваши подданные? Спросила Полина. Вирус уничтожил всех моих подданных, а затем и моего носителя. «Я ждал сотни лет, пока на этой планете вновь не появятся обитатели». Элина вдруг прищурилась и уставилась на Полину. Несколько секунд спустя Геббельс усмехнулась. «Не пытайтесь управлять мной, нери Корида Гатакон. Разум человека устроен гораздо сложнее, чем мозги тупых ящериц». «Я вижу это», — злобно произнесла Элина. Сильный интеллект мне пока не подвластен, но я надеюсь, что это лишь вопрос времени. Ничего страшного. Скоро у вас будут сотни новых подданных. Можете отрабатывать на них свой гипноз сколько угодно. Мурена, разглядывающая стеклянные колбы в центре зала, вдруг издала сдавленный писк. Полина Геббельс и Элина повернулись. Оказалось, что бандитка стоит с поднятыми руками, держа баллонку на плече. а у самого ее носа блестит дуло бластера. Оружие держала Северида, и теперь она совсем не походила на сумасшедшую гадалку с пляжа. Длинный балахон сменили черная куртка и брюки цвета хаки, сандалии, высокие сапоги на толстой ребристой подошве. «Наконец-то!» — выдохнула Ирина. «Я уже устала давить на этот перстень». Северида шагнула вперед, толкнув Мурену перед собой. Даже баллонка Джозефина тряслась от страха под дулом ее бластера. «Какие люди!» — приветливо улыбнулась Полина Геббельс. «Дорогая Северида, видеть тебя всегда приятно, хоть ты и заявляешься не вовремя». «Никому не двигаться!» — скомандовала Северида. «Малейшее движение, и я открываю огонь». «Ну, разумеется, но ты же явилась сюда не одна». «Где остальные члены вашей разбойничьей гильдии?» ни одна!» — кивнула гадалка. «Но по сравнению с вами мы просто любители, Геббельс. Настоящие бандиты здесь вы!» Из-за каменных колонн тут же появилось несколько человек. Все они носили форму песочного цвета, их было около двух десятков. Они тут же принялись освобождать пленников. Все были вооружены, поэтому Барменталь бросил свой бластер на пол и с недовольной физиономией поднял руки вверх. "И что же вам угодно?" осведомилась Полина. "Бета не геноши!» — резко произнесла Северида. "Неужели, полагаю, вы все работаете на Локка? А где же он сам?" "Ему не обязательно пребывать сюда самому", ответила Северида. Мы и сами неплохо справимся. Верни мне кубок». «Но вот не незадача», — развела руками Полина. «У меня его больше нет». Элина и Мурена молча наблюдали за происходящим. Мурена дрожала. Элина сохраняла невозмутимое спокойствие. «Думаешь, я в это поверю? Ты никогда не упускаешь собственной выгоды и того, что попало в твои загребущие руки». — нахмурилась Северида. — Тащи сюда, Бетте Негиноше, или я пристрелю тебя. Прямо сейчас. — Ну, хорошо. — послушно кивнула Геббельс и направилась к дальней стене зала. — Он здесь. — Но и ты должна кое-что мне пообещать. — Верни украденное, — заявила Северида. — Торговаться я не собираюсь. — Я ничего не попрошу взамен. Лишь пообещай мне. — И что же? Пальцы Геббельс скользнули по узорам и иероглифам стены, а затем она нажала на скрытый в резьбе рычаг. Часть каменной стены со скрежетом опустилась вниз, открыв черный провал, из которого пахнула затхлой сыростью. «Что станешь хорошим кормом для наших питомцев?» Расхохоталась Полина и резко метнулась в сторону. Северида выстрелила, луч врезался в стену, рядом с которой только что стояла Геббельс. Гадалка громко чертыхнулась, откуда-то из-за колонн послышался язвительный смех Полины. «Ты хочешь бета-нигиноши? Тогда спроси у этих детишек, куда они его дели. Потому что недавно они самым наглым образом украли его у меня». «О чем это она?» Ирина с недоуменным видом взглянула на Афанасия. «Мы же ничего не крали. Бежим!» Коротко сказал Афанасий и, схватив Ирину за руку, силой поволок ее за собой. В темном проходе, открытом Полиной, раздалось какое-то шуршание, чье-то тяжелое дыхание. Скрежет, словно по каменной стене, царапали чем-то твердым. А затем, в темноте, отразив свет прожекторов, вспыхнули два глаза. И еще два. И еще... Нечто гигантское размером с корову начало протискиваться в дверной проем, царапая рогами каменные плиты. Не рогами. Отростками, похожими на шипы, полупрозрачными, словно они были отлиты из слюды или мутного стекла. «Циклоперы!» — завопил дворецкий барменталь. «Ящерицы? Они же вымерли!» — удивилась Мартина. «Скажи это им!» — сказала Афанасий. Из подземелья действительно выбирались циклоперы, уродливые ящеры, покрытые шипами. С их появлением зал начала заполнять ужасная вонь гнили. Сергей Иванович, воспользовавшись сумятицей, бросился к сфере Джамшера и схватил ее. Афанасий выбежал в коридор и потащил Ирину в проход, стараясь вспомнить обратную дорогу. Сергей Иванович, Олег и Мартина тут же бросились за ними. «Пленники сбегают!» – завопила Мурена. «Они уносят шар!» Дворецкий барменталь кинулся за беглецами, но тут из провала на него бросилась какая-то тварь и шибла с ног. Это тоже была циклопера, но из тех, что передвигаются на двух лапах. И двигалась она гораздо быстрее шестилапых. Дворецкий барменталь издал громкий вопль. Элина что-то злобно выкрикнула и показала на беглецов. «Шкрпфсмрфррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр издавала странные звуки Элина, а затем довольно внятно крикнула «Уничтожить их всех!». Циклоперы бросились в погоню за беглецами. Несколько ящериц метнулось к людям Лока, те тут же открыли огонь. Северрида выстрелила в Полину, та упала за одну из стеклянных колб. Лазерный луч разнес колбу, и красный гель брызнула все стороны. «Нет!» крикнула Мурена. «Мои детишки! Никому не позволю их обижать!» Зал заполнился рычанием ящериц, криками людей и звуками выстрелов. Что-то с грохотом взрывалось, стены подземелья вибрировали от взрывов. афанасий и Ирина неслись вперед, не обращая внимания на звуки позади. Сергей Иванович, Олег и Мартина не отставали. Сфера Джамшера светилась так ярко, что освещала им путь. Поднявшись по наклонному тоннелю, они оказались в знакомом заброшенном зале. Это было левое крыло отеля, стены которого покрывали строительные леса. Не сговариваясь, они кинулись к проходу, завешанному пластиковой пленкой, ведущему в атриум отеля. «Это девица-сфегалоида? Тот еще фрукт!» – пропыхтел на бегу Олег. «Видели бы вы, как она дерется. Когда они с Полиной пришли за мной, она вырубила меня с пары ударов, а ведь у меня самого черный пояс по карате». «Мы так и поняли, что вас подменили», — сказала ему Ирина. «Хорошо, что вы целы». «Пострадало только мое чувство собственного достоинства. Меня одолела какая-то инопланетянка субтильной наружности». «А что у вас с гебельс спросил Сергей Иванович. «Как я понял, вы с ней старые приятели?» «Когда-то я любил ее», — сухо ответил Олег. афанасий едва не врезался в возникшую на пути каменную колонну. «Вот так новость!» — хохотнула Мартина. Нашли в кого влюбляться. У этой дамочки точно не все дома. Она настоящая убийца. Раньше она не была такой. Но хватит об этом. Я рад, что вы не пострадали. Как дела у Анастасии? Все хорошо, — сдержанно ответил Афанасий. Пока. Думаю, очень скоро все изменится. У всех нас. Наконец они выбежали в атриум отеля. У водопада стояла группа людей, среди которых Афанасий увидел свою маму и Захара Сергеевича Третьякова. Сема и Кеша тоже крутились неподалеку. Рядом с ними стоял целый отряд из бойцов службы безопасности гвенделина 15 человек в черной форменой одежде. Они осматривали бассейн у водопада. Захар Сергеевич показывал охранникам голографическую схему подземных коммуникаций. «Проследить, куда идет подземный канал». Как раз заканчивала начатую фразу Анастасия Никитина, когда Афанасий и Мартина почти вывалились из-за пластиковой пленки, закрывающей проход. «Бегите!» — крикнул собравшимся Афанасий. «Нас преследуют циклоперы!»